Подзаголовок 2.6. Актуальная повестка. Ночь темней. Вору прибыльней. Русская пословица. Активность мошенников может меняться со временем. В периоды социальных потрясений, войн, эпидемий и других катаклизмов аферисты всех мастей активизируются, так как сознание людей переполнено эмоциями, из-за которых рациональное начало, не так надежно и пропускает мозг послания мошенников. Людям старшего поколения памятны лихие 90-е, когда под влиянием слома социальной системы активизировались жулики, проходимцы и мошенники самого разного толка. Привыкшие доверять друг другу и особенно государству, люди из СССР оказались беззащитными перед ложью, обманом и махинациями, которые захлестнули страну. Именно поэтому я взялся тогда за написание книги, посвященной разоблачениям технологий обмана. Она впервые вышла в 1995 году и многократно переиздавалась знакомя честных граждан с приемами, которые применяют против них нечестные люди. Итак, период социальных потрясений. Это момент, когда особо активизируется преступность и следует проявлять особую бдительность. Ковид. Можно вспомнить и другой пример активизации мошенников – события четырехлетней давности, когда началась эпидемия ковида. К сожалению, медики в первый год пандемии не очень хорошо представляли себе, как лечить новую инфекцию, и даже представители Всемирной организации здравоохранения в первые месяцы пандемии отрицали эффективность масок и санкционировали применение лекарств, позже продемонстрировавших свою полную бесполезность и даже опасность для заболевших. На фоне всеобщей паники и неспособности медицины определить эффективные средства лечения ковида люди стали хвататься за самые разные снадобья, чем тут же воспользовались аферисты. В интернете появились предложения разнообразных верных средств от новой болезни, и самые циничные мошенники гарантировали выздоровление в случае применения их чудодейственных лекарств. Позже! Когда врачи уже выработали соответствующие протоколы лечения, а народ понял, что эта болезнь, хотя и опасна, но не так страшна, и поголовная смертность, как считалось в первые месяцы эпидемии, нам не угрожает, ажиотаж с недостоверными и некачественными препаратами спал. Но, возможно, это до следующей эпидемии. Санкции. За последние два года отношения России с недружественными странами существенно ухудшились. Разорвались многие товарно-денежные связи, изменилась логистика, исчезли многие товары, к которым мы привыкли и так далее. Но свято место пусто не бывает. И в результате коммерсанты разделились на несколько групп. Одни стали прокладывать окольные, сложные пути к рынкам западных стран поддержавших санкции, чтобы доставлять привычные для россиян импортные товары, но уже с дополнительной наценкой. Вторые начали организовывать поставки аналогичных товаров, но уже из дружественных стран – Китая, Индии, Ближнего Востока и так далее. Поскольку этот рынок не так известен, как западный, здесь возможны накладки – в частности, или поставка товаров ненадлежащего качества или накрутка цен. Неудивительно, что в ряды честных бизнесменов этих групп затесались недобросовестные личности, которые, пользуясь случаем, стремятся ловить рыбку в мутной воде, поставлять заведомо недоброкачественный товар, либо накручивать комиссионные до неприличных значений. Более того, в такой обстановке неизбежно проявляются и настоящие аферисты, которые, обладая связями, обещают поставлять качественные товары по низким ценам из стран Запада, но в итоге кидают покупателей. Таковы, увы, реалии времени. Организации, которые следят за экономической ситуацией в стране, подтверждают эти выводы. Например, в Роскомнадзоре сообщили о существенном росте числа фишинговых сайтов. В январе-феврале 2022 года ведомство удалило и заблокировало 313 мошеннических ресурсов, в том числе в кредитно-финансовой сфере. За аналогичный период 2023 года уже 523. Дело в том, что злоумышленники активно используют санкционную повестку. Например, если становятся недоступны некоторые услуги банков, мошенники оперативно создают фишинговые ресурсы, которые якобы предлагают нужные банковские продукты. Используют они и ажиотаж вокруг ухода западных ритейлеров. Создают сайты, внешне очень похожие на крупные маркетплейсы. Посредством таких сайтов-клонов они завлекают людей выгодными предложениями товаров, отсутствующих на рынке, после чего выманивают личные данные, реквизиты счетов и данные карт. СВО. Помощь воинам и беженцам. последние два года у мошенников появилась новая возможность выманивать деньги у сердобольных граждан. Одни называют себя участниками боевых действий и просят помочь добраться до дома или линии соприкосновения. Другие собирают пожертвования для помощи нашим военным в зоне СВО. Третьи представляются беженцами, лишившимися крова. Четвертые предлагают россиянам, имеющим родственников на Украине, помочь перевести им деньги. Вот история из интернета. Женщина рассказывает, как однажды вечером ей позвонили с неизвестного номера. «Вас беспокоит благотворительная организация», – раздался в трубке приятный девичий голос. «У вас есть родственники на Украине? Нам поручено организовать помощь тем, у кого близкие оказались в непростых условиях. Мы уполномочены переводить им деньги и передавать вещи. Но с вещами пока не начали работать. А вот с деньгами получилось. Нам открыли специальные счета», – объяснила девушка. Почувствовав подвох, женщина поинтересовалась у звонившей, как точно называется их организация и какой банк открыл им счет. Эти простые вопросы сразу вызвали у девушки негативную реакцию, и она тут же перешла в наступление. С вызовом спросила, значит ли это что ее собеседница не желает помочь родным, когда бомбы валятся на их голову. Похожие звонки поступали и другим людям, и, скорее всего, кто-то, переживающий за родных в соседней стране, переводит деньги мошенникам. Другая женщина написала, как один пенсионер, с которым она была едва знакома, отправил ей волнующее послание о том, что его знакомый генерал занимается благотворительностью. Помогая детям Донбасса, что сейчас идет обстрел поселка, дети сидят в подвалах. Их надо срочно вывести в безопасное место, и для этого нужны деньги. Если не трудно, сообщите, пожалуйста, своим друзьям номер карты и телефон, куда надо перечислить деньги, писал женщине сердобольный пенсионер. Но на самом деле это был мошенник. Кроме перечисленного, телефонные мошенники представляются сотрудниками волонтерских или ветеранских организаций или Министерства обороны. Во время обзвона они интересуются гражданской позицией людей и спрашивают, будет ли абонент помогать нашим военнослужащим. Помощь они согласны брать только деньгами. Рекомендация 16. В сложные времена... Одни проявляют особую доброту и готовность помочь людям, испытывающим трудности. Но одновременно у других рождается жгучее желание погреть руки на чужой беде. Напрочь лишенные совести, они играют на святом чувстве сострадания и сопричастности к чужой беде. Поэтому, если вы хотите помочь людям, оказавшимся в трудном положении, Обращайтесь только в те благотворительные и ветеранские организации, чьи реквизиты и полномочия вы можете проверить.